Рью-де-Жанейро, 24 ноября 1988 года. Напряжение нарастало с каждым днём, с каждым часом, но Саундерс хорошо знал, что в подобных случаях не следует торопить события. Инспектора Интерпола ввели тщательное наблюдение за Робинадом и Рассетти, но те, будто почувствовав это, за весь день ни разу не встретились. Более того, Рассетти заказал билеты на Сантьяго, намереваясь вылететь туда вечером следующего дня. Весь день прошел в безрезультатном наблюдении. И когда в седьмом часу вечера Робинад поехал домой, раздосадованный Саундерс приехал в отель, где они с Моникой Вигман занимали два соседних номера. Его беспокоило не только непонятное спокойствие Робинада, но и загадочное молчание Легиона. Вот уже третий день от них не было никаких вестей, если не считать приезда Рассетти. Саундерс, пригласив Монику поужинать, зашел в свой номер переодеться. Он понимал, сколь необходимо терпения в подобной ситуации, но мысль о надвигающейся катастрофе не оставляла его. Мануэль Рабинат, за которым велось наблюдение, провёл свой обычный рабочий день. Встав в половине восьмого, он выпил чашку чёрного кофе, побрился, оделся и вышел из дома без десяти минут восемь. Рабинат успел заехать к Хуаните и провёл у неё около часа. Следившие за ним инспектора уже успели отметить характерную особенность любвеобильного банкира, у которого приступы страсти пробуждались по утрам. Появившись на работе в 9 часов, он провел весь день в кабинете, выходя из него на второй завтрак и обед. Агентам «Интерпола» удалось подключиться к его телефонной сети, но и здесь их постигла неудача. Никаких разговоров, касающихся «Легиона», банкир не вел. Несмотря на то, что проникновение в банк было сопряжено с серьезными трудностями из-за электронной сигнализации дежурных охранников, Инспектора, наблюдавшие за банкиром, решили эту задачу довольно просто. Они всадили несколько пуль, начинённых микрофонами, в рамы окон служебного кабинета Мануэля Рабинада и с помощью этих нехитрых приспособлений слышали все разговоры банкира. Столь большие усилия не давали, однако, результатов, и именно поэтому Дронга был так мрачен в эту тёплую ноябрьскую ночь. Он уже заканчивал одеваться... когда напротив, в доме, стоявшем через улицу от гостиницы, на пятом этаже чуть приоткрылось окно. Ричард, не обращая на это внимания, завязывал галстук. Стоявший у окна напротив Альфред Шварцман улыбался. «Сегодня его счет в банке увеличится на сто тысяч долларов». Задание оказалось не таким сложным, как он предполагал. Ястреб действовал по сложившейся привычке. Он выяснил, на кого именно может выйти Дронга и, прибыв из Рима в Рио, спокойно ждал появления Ричарда Саундерса. Его расчет оказался верным. Сначала сюда прибыла Моника Вигман, фотографию которой Шварцман уже имел. Увидев Монику, он почти не сомневался, что скоро сюда прибудет сам Дронга. Так вскоре и произошло. Два дня ястреб внимательно следил за Саундерсом и вот сегодня решил нанести последний удар. Достав свой небольшой чемоданчик, он открыл его и спокойно начал собирать винтовку с оптическим прицелом. Соединив основание с рукояткой, приладил приклад, проверил крепление сошки, перекос затвора. Достал патроны, вставил их в магазин. Ричард закончил одеваться, подошёл к зеркалу. Его фигура была отчетливо видна сквозь стекло в ярко освещенной комнате. Шварцман поднял винтовку, прицелился и... Почувствовал, как ему в затылок уперлось дуло пистолета. «Брось винтовку», — тихо попросил Леонард. Шварцман скосил глаза. Рядом стоял Гомикава, кивая в знак согласия. Оценив ситуацию, ястреб понял, что охота не удалась, Он медленно опустил винтовку. Ствол оружия стукнулся об пол. «Отпусти», — напомнил Леннард. Шварцман разжал пальцы. Гомикава, достав переговорное устройство, вызвал полицию. Пока полицейские поднимались наверх, Шварцман с грустью думал о потерянной сумме долларов. В этот момент его не волновало больше ничего. Он уже понял, что убивать его не будут, А процедуры длительного следствия он не боялся. Ястреб никогда не оставлял живых свидетелей своих подвигов, и собрать против него доказательства было делом трудным и неблагодарным. До его клиентов не добраться не только бразильской полиции, но и самому Интерполу, это Шварцман хорошо знал. А за покушение на убийство в Рио он может получить несколько лет тюрьмы, это при самом худшем исходе. Именно поэтому он так спокойно ждал полицию и позволил надеть на себя наручники. Инспекторов Интерпола он не интересовал. Они прекрасно понимали, что профессиональные убийцы никогда не знают подробности, кто и зачем их нанимает. Достаточно того, что им хорошо платят. Перед тем, как уйти, Шварцман еще успел посмотреть на Саундерса. Тот стоял у окна, улыбаясь ястребу. Альфред почувствовал невольное уважение к человеку, так блестяще переигравшему его.